Хейвланд таф еще раз проверил приборы и немного подкорректировал подачу жидкости, а потом довольно сложил руки на животе и занял свой пост у ЧАН. В сосуде бурлила и пенилась непрозрачная черно-красная жидкость. При виде ее он чувствовал головокружение. Это был, как он узнал, побочный эффект временного шпинделя. В ЧАНе, в таком маленьком, что он мог почти охватить его руками, работала неизмеримая энергия предков и само время повиновалось его командам.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 Было бы плохо, если его творение оказалось бы чувствительным к тем возбудителям болезни, что убили Машруна. Он вызвал защитные прививки, которые незадолго до своего неожиданного и предвещающего неприятности в освобождении получил тираннозал. Несомненно, существовал способ введения необходимых антигенов и профилактических препаратов до завершения процесса творения, и Хевелон Тафф намеревался применить его.